Кремлёвские сторожи рассказывали, что до 12 года, ну, то есть до 1812 года, вплоть до наполеоновского нашествия, мимо так называемых тёмных ворот, составлявших некогда проезд под дворцом на Красную площадь к соборам, страшно было и ходить. Там, особенно к вечеру, бывал постоянный притон воров и разврата, среди страшной нечистоты и вони. Кстати, упомянем, что в конце прошлого столетия и в нынешнем, в ну, 19-м, до 12-го года, после подле стен Кремля за Троицкими воротами, где теперь Кремлевский сад, а прежде были заплывшие пруды, овраги и текла неглинная, по всему этому месту сваливалась всякая нечистота. Почти со всех близлежащих улиц. Старый же каменный мост у Троицких ворот известен был всей Москве, как первое разбойное место того времени» под его клетками или сводами, особенно под девятой клеткой, постоянно жили в самовольно построенных избах всякие воры, мошенники и душегубцы. Так что возле Неглинной в этой местности опасно было не только ходить, но и даже ездить. Таким образом Валуев принял Кремль в развалинах, хотя, может быть, и живописных, но в иных местах укрожавших с совершенным падением. Таков, например, был длинный корпус хлебенного термового и сытных дворов. Мимо которого воспрещено было даже ездить, чтобы от сотрясения мостовой и в самом деле не обвалить всего здания. 30 лет и не ездили по этой улице. Помянутые дворцы были сломаны уже при Валуеве. Если в XVIII столетии дворец постепенно приходил в разрушение от всякого рода нечистоты, то в начале XIX века он окончательно был разрушен. Но вот Романовы в XIX веке решили вроде бы привести Кремль в порядок. Назначенный Валуев получил указание начать работы. Однако не следует думать, что при этом подразумевалось бережное восстановление прежних ханско-ордынских святынь в духе уважения к прошлому империи. Вовсе нет, а крепшая, запрошевшая 200 лет узурпаторская Романовская династия решила, что теперь-то наступил наконец подходящий момент начисто изгладить из памяти ординское ханское прошлое столицы Монголии. Надо сказать, что Романовы грамотно остановили свой выбор именно на Валуеве, используя для своих целей всем известную его нелюбовь к прошлому. Посмотрим, как Валуев начал такое восстановление Кремля. Вступив в управление дворцом, он не замедлил представить государю, что многие из кремлёвских зданий поморачают своим неблагообразным видом все прочие великолепнейшие здания, разумея под последними соборы и новопостроенный дворец. Он вообще не любил ничего ветхого, ржавого и покрытого цветом древности, что так дорого для записных археологов. Если бы была полная воля и не мешало некоторое общее уважение к стародавней святыне Кремля, то Валуев скоро превратил бы его в площадь чистую и опрятную и ровную, как ладонь, оставив на память только те строение, которые или сами по себе имели опрятный вид, или же были способны принять такой вид посредством возновления штукатурки и окраски. Всё, что не ладило с этим стремлением или не стояло не на месте относительно новопроектированных им улиц и площадей было разобрано и даже продано с торгов на слом. В пять или десять лет ломки прежнего Кремля нельзя было узнать. Вдохновленный молчаливой поддержкой Романовского двора, Валуев приступил к планомерному разгрому уцелевших остатков древней русской истории, объявив, естественно, свою деятельность реформаторской. Начал он с того, что снес в Кремле Сретенский собор и гербовую башню. Эти древности были разобраны, и на месте их выровнена площадь. Затем в последующие 10 лет Кремль и дворец были очищены от всех ветхостей и безобразных зданий. В 1803 году сломаны часть Потешного дворца и часть корпусов, в котором были хлебный хлебенный и кормовой дворцы. А в 1806 году продан с аукциона и Царицын-Борисовский и Годуновский дворец. В 1807 году сломано Троицкое подворье с церковью Богоявления, где впервые было произглашено избрание на царство Михаила Романова. В 1808 году сломаны все здания заднего государева двора с дворцами Кормовым, Хлебенным, Сытным. На их месте построена оружейная палата, ныне казармы и три кавалерийских корпуса. Позднейшие переделки и перестройки совершенно очистили Кремль и дворец от многих древних строений, в иных местах даже с бутовыми фундаментами. Оставшиеся здания, грановитая палата, каменный терем с верховными церквами и потешный дворец, большую частью значительно переделаны. Терема же возобновлены в древнем вкусе. Заметим в заключение, что направление данной валуевым коснулось не одних только древних зданий, но и вообще всяких древностей, остатков старой жизни и быта, какими в то время были ещё полны кладовые кремлёвских и старых загородных дворцов. Всё, что не имело цены, то есть что не было золота или серебра, было также за ветхостью и негодностью уничтожено или продано с аукциона на неглинную, как тогда говорилось, то есть в лавке всякого старья и тряпья. В это время невозвратно погибло много таких именно вещей, которые охотниками и археологами ценятся дороже золота. А стремление давать всему опрятный крашеный вид впоследствии было до того доведено, что дубовые двери и ворота во всем городе обязательно стали красить под дуб. А железные древние вещи, как и вы, например, латы, щиты, конская броня, даже пушки, хранимые в вооруженной палате, стали красить черную краску и с карандашом – под цвет железа, как бы так были закрашены редкие и превосходнейшие памятники древнего вооружения. Подобно тому закрашивались на стенах древних зданий, например, у каменного терема, прекрасные подзоры и украшения из разноцветных изразцов или кахлей. А что забавнее всего, эти украшения, замазанные мелом, охрой или другой краской, иногда на масле, раскрашивали потом красками в древнем вкусе. Это мы видели в 1854 году и на прекрасных изразцовых ценнинных украшениях собора в Воскресенском монастыре, именуемом Новый Иерусалим. Ясно видно, что романовскими реформаторами XIX века двигала не просто любовь к порядку и порядку, а нечто иное. Зачем спрашивается было закрашивать древние прекрасные подзоры А затем тут же по верху заново как бы рисовать древность, но уже другую, которую считали, по-видимому, более правильной, чем закрашенная. Скорее всего, на уничтожаемых кремлёвских памятниках сохранялась какая-то старая ордынская символика, от которой решили наконец избавиться раз и навсегда, и избавились. Вывод: из всего того, что мы узнали об истории Московского Кремля при Романовых, Неприложно следует, что тот Кремль, который мы видим сегодня, имеет мало общего не только с Ардынско-ханским Кремлём эпохи Великой Монгольской империи или эпохи первых Романовых, но даже с Кремлём начала XIX века, когда его начал увлечённо сносить и выравнивать реформатор Валуев.